Кто полн другим, тот плохо говорит. И он, по воле вечного совета, То древо позади нас в брызгах вод, Томительную силою одето, Поющий здесь и плачущий народ За то, что угождал чрезмерно чреву, Волчбе и в жажде к святости идет. Охоту есть и пить внушают зеву пахучие плоды и водопад, который растекается по древу. И так не раз, пока они кружат, свое терзание обновляют тени, или, вернее, отраду из отрад Ведь та же воля шлет их к древней сене что слала и Христа воззвать или когда спасла нас кровь его мучений. Ведь та же воля, то есть воля к страданию, или по-еврейски — «Боже мой!» И я ему, с тех пор, как плен земли Твоя душа на лучший мир сменила, Еще пять лет Форезе не прошли. И если раньше исчерпалась сила в тебе грешить, чем тяжкий твой порог, благая боль пред Богом облегчила, то как же ты сюда подняться мог? Я ждал тебя застать на нижней грани, там, где выплачивают срок за срок, то есть в предчистилище среди нерадивых. И он мне, сладкую полынь страданий, и спить так рано был я приведен Моей юнеллой, Скорбь ее рыданий, Ее мольбы и сокрушенный стон, Меня оттуда извлекли до срока, Минуя все круги на этот склон. Моей юнеллой вдовой форезе. Тем драгоценней для господня ока Моя вдовица, милая жена, Что в доблести все больше одиноко. Сардинская Барбаджа, та скромна, И женской честью может похваляться Пред той Барбаджей, где живет она. Сардинская Барбаджа, горная область в Сардинии, заселенные выходцами из Африки, по словам старых комментаторов, тамошние женщины ходили с обнаженной грудью или даже вовсе нагие из-за жары и распущенности нравов. При той Барбаджей, то есть перед Флоренцией. О, милый брат, к чему распространяться? Уже я вижу тот грядущий час, которого недолго дожидаться когда самвона огласят указ, чтоб воспретить бесстыжим флорентийкам, разгуливать с сосцами напоказ? Каким дикаркам или сарацинкам, духовный или светский, нужен бич, чтоб с голой грудью не ходить по рынкам? Когда б могли безпутницы постичь, Что быстрый бег небес припас их краю, Уже и рты раскрыл бы скорбный клич. Беда, когда я верно предрекаю, Их ждет скорее, чем станет бородат Иной, кто спит сейчас под баю-баю. Но не таись передо мною, брат, не только я, Но все, кто с нами рядом, глядят туда, Где свет тобой разъят, Я молвил. Если ты окинешь взглядом, Как ты со мной и я с тобой жевал, Воспоминание будет горьким ядом. От жизни той меня мой вождь воззвал На днях, когда над нами округленный была, И я на солнце указал, «Сестра его! Меня он в тьме бездонной провел средистых мертвых, и за ним я движусь истой плотью».